«Литнет» представляет Мария Зайцева «Чужой ребенок читает Ксения Романова. Глава первая. «Не дойду я до дома» — хорошая песня, протяжная такая, и петь ее легко, под нос бурчать, даже если твой случай не соответствует словам, как мой, например, потому что я трезвая, Я вообще, можно сказать, не пью. Ну, просто так, в смысле. А только по поводу. Сейчас повода нет. Я иду домой, щурюсь на вечерние сумерки и рассеянно почесываю переносицу пальцами. Натертости от медицинской маски – это такое зло, что лишь медики, которые, бывают, по суткам в них находятся, могут в полной мере заценить. Вечер уже давно плавно перешел в ночь. приятную, практически летнюю такую. И я топаю со смены, не торопясь, лениво и расслабленно. Песню напеваю вот. Хотя мне по возрасту ее даже и знать-то не положено. Эта бабушка моя пела, когда прибиралась по дому. Хорошо так у нее выходило, душевно. Особенно тема «Если б только я знала, что так замужем плохо». Обычно в этот момент она смотрела на деда. спокойно изучавшего газету, а тот весело пыхтел в ответ трубкой. Вот такое забавное подначивание друг друга людьми, счастлива душа в душу, прожившими вместе больше 50 лет. Воспоминания о бабушке и дедушке, как всегда, заставляют улыбнуться, и даже ноги не особо сильно ломит после целого дня без возможности присесть. Смена была тяжкая, прям очень. Сначала, еще, когда только заступила с утра, привезли бабушку с непроходимостью кишечника. Яиц наелась. Вроде Пасха прошла уже. Обычно после нее к нам такие случаи косяком везли. А сейчас конец мая. Ну, это еще ничего. Просто когда ставила бабки систему, выяснилось, что у нее еще и сердечный приступ, который с проморгали. Валя, дежурный врач, ругался как сапожник. Потом умер пациент, но он был безнадежный, так что нам оставалось лишь зафиксировать и отправить тело в морг. С родственниками Валя разговаривал сам, это его обязанность. Потом мы сели пить утренний кофе и понеслось. Авария с тремя пострадавшими, потом отравление, Потом суицидника до кучи, а вишенкой на торте вечером уже парнишку, обварившегося кипятком. В колодец упал бедолага. Короче говоря, села я только вечером, когда переобувалась из тапочек в кроссы. Конечно, Вовчик-санитар, тоже сменявшийся со мной, предложил подвести до дома. Но вечер был настолько теплый, а дышать так хотелось, что я отказалась. И вот теперь шагаю себе спокойно, наслаждаясь легким шевелением листвы и на тополях, гудением проезжающих мимо машин и, самое главное, отсутствием людей вокруг. Поздно совсем. По нашей пустой и тёмной улице даже влюблённые не шастают. Изредка собачники встречаются, да и для них уже не время. Потому-то темную невысокую фигурку я замечаю издалека. Мальчишка, лет, наверное, десяти-двенадцати. удой такой, вихрастый. Волосы по-модному выбриты с одной стороны. Какой-то затейливый рисунок там. Это я уважаю, сама такая же. И еще и татуху набила на шее, и ухо все в пирсинге. Ну а что? На работе не видно под маской и шапочкой. А во внерабочее время чего хочу, то и врачу. «Прикольно, что я обращаю внимание на прическу парнишки и вообще не думаю о том, какого хрена он в пол первого ночи один на улице. Хотя я вообще ни о чем не думаю. Ну, идет куда-то. Взрослый вполне пацан уже. Может, дела у него? Я в чужую жизнь не лезу, и хату предпочитаю иметь с краю. Так, целей для нервов и здоровья». И когда парнишка, поравнявшись со мной и отчаянно блеснув в темноте белками глаз, резко движется в мою сторону, я настораживаюсь. Парень практически с меня ростом, потому что я от природы мелкая. Может, хочет ограбить? Так-то фиг ему, конечно, что обломится, но все равно, зачем мне неприятности? Девушка. Неожиданно тихо и как-то ломко обращается он ко мне. Девушка. помогите мне так а вот тут возможен уже развод я про такое тоже слышала пускают бандиты вперед вот такого парнишку к путникам одиноким тот просит помощи ведет за собой в темный уголок где уже ждут большие серьезные дяди потому я просто торможу не вынимая рук из карманов там у меня есть ключи и газовый баллончик И «Естественно, парня я не буду радовать ни тем, ни другим, но все же так спокойнее». «Девушка». Он незаметно оглядывается. Я не ловлюсь и взгляда с него не перевожу. Настораживаюсь только еще больше. «Можно я с вами постою тут?» Когда он подходит еще ближе, я понимаю, что мальчишка совсем маленький, не старше десяти лет, просто такой длинненький и худенький. И что он очень сильно напуган. Или актер хороший тут не поймешь. Но трясет его явно не наигранно. Что такое? Случилось что-то? спрашиваю тихо, подмечая, что к нам приближается еще кто-то. Из темноты боковой дорожки, той, что идет параллельно тротуару и спрятана за кустарником, выруливает мужик довольно высокий и крепкий. Мне это все еще меньше начинает нравиться, но просто уйти я не могу. По всем признакам, похоже, что парнишка реально очень сильно напуган. До зубовного стука. И я. За мной дядька идет, а тарки во дворе. Мальчик не оглядывается больше, только ёжится, а я коротко смотрю на мужика, что характерно тоже притормозившего и пялящегося на нас, напрягает как ух, блин! «Который? Тот, что за спиной у тебя?» Тихо спрашиваю я. «Да. Парнишка ежится еще сильнее. Вижу его бледное лицо и черные зрачки. Расширенные. Испуган. дед. «Ты ничего не употреблял?» «На всякий случай спрашиваю и внимательно отслеживаю реакцию. С наркоманами я встречаюсь чаще, чем бы этого хотелось. Признаки ловлю на раз». Но сейчас ночь, темно, и сама ситуация, блин, плохая очень. Не, вообще не. Просто поздно шел домой, а он тут вышел из за мной и идет не отстает. И народу никого как назло, а у меня возле дома темень и глухая стена. Ари не дарешься. Парнишка говорит все это тихо и быстро, с таким отчаянием, что мне самой становится не по себе, страшно. Я опять смотрю на темную фигуру в тени кустарника. Стоит, терпеливо ждет, пока я пройду дальше, оставлю мальчишку одного на улице, издалека по мне не поймешь, парень я или девчонка, джинсы, толстовка, капюшон на голове, и возраст не поймешь. Потому что, если бы я была маньяком, ох, блин, упаси Господь! то я бы точно чуть-чуть подождала, пока потенциальная жертва поговорит, и повела бы ее дальше. Или сразу двух жертв, если первой жертве удастся уговорить знакомого или незнакомого пойти вместе. «Погоди, а позвонить родителям?» – спрашиваю я. «Не, у меня никто не возьмет. Кривится парнишка. «Хорошо. Вопрос с родителями оставляем открытым, хотя дико странно. «Твой десятилетний сын мотается по улицам ночью, а ты не ждешь звонка, не волнуешься?» «Ну, такое...» «У меня, конечно, детей нет, да и не особо хочется, если честно, но даже мне тут понятно, что налицо недоработка родителей». «Давай в полицию?» «Я... не могу...» отца парень...» «У меня нет телефона вообще...» «Нифига себе...» То есть в наше время у десятилетнего лба нет телефона? Это что за нафиг? Ладно, давай я тогда. Решаю я и вынимаю телефон. Есть, конечно, опасения, что мальчишка его сейчас выхватит и смоется, но, во-первых, невелика потеря, а, во-вторых, за глупость надо платить. Парень кивает. В темноте ярко вспыхивает экран телефона. Я набираю три цифры. Жду, когда проговорит робот, и наблюдаю одним глазом за парнишкой, а вторым за мужиком. Косоглазие обеспечено. Как работать буду? Дежурная часть. Раздается в трубке усталый мужской голос, и я радостно и громко выдаю на всю улицу. «Полиция? Меня преследует какой-то человек на улице». Голос мой, звонкий и напряженный, разносится далеко, И мужик торопливо сигает в кусты. «Где вы находитесь?» спрашивает полицейский. «Улица Маршала Жукова, дом 10, со стороны пешеходного перехода на четвертый квартал. Вашу фамилию, имя, отчество назовите. Вас еще преследуют?» «Нет, он в кусты прыгнул», признаюсь я. «Как только услышал, что я вам звоню». «Вы в опасности сейчас?» «Нет уже». «Наверное». «Пожимаю плечами, оглядываюсь. Мужика нигде нет. Парнишка стоит рядом, вытянувшись, похожий на худенького несчастного суслика-сурикатика. Смотрит на меня напряженным, испуганным взглядом. «Тогда идите домой, и если опять увидите преследователя, позвоните. А если он на меня нападет?» «Резонно замечаю я. И я не успею набрать...» «Тогда берите такси и приезжайте в отделение. Примем заявление с подробным описанием преследователя. Но ведь он может еще кого-нибудь за это время. «Девушка, вы не уверены, что он за вами шел?» – прерывает полицейский. «Может, он просто по своим делам шел?» – состава преступления нет. Но если вы настаиваете, опишите нам его, а потом приедете в отделение, примем заявление, составим фоторобот. Хорошо. Я какое-то время еще разговариваю с полицией, громко и внятно, чтобы опять же слышала вся улица и близлежащие кусты. Описываю мужика, правда, кроме роста и темной одежды ничего не помню, но все равно стараюсь изо всех сил. «Мальчишка все это время смотрит на меня, терпеливо ждет. Наконец я кладу трубку». «Ну все, Сделала, что смогла. Наверняка он уже до об одной добежал от страха, так что не волнуйся, иди домой». «Да, спасибо тебе большое», — кивает он, неуверенно и жалко улыбаясь. «Чувствуется, что парень все еще основательно не в себе, испуган и напряжён». «Я чё-то так перенервничал. Иду, а он за мной. Идёт и идёт, идёт и идёт». «Ну, теперь быстро домой беги», — певаю я. «Ага, спасибо ещё раз». Он разворачивается, сует руки в карманы и, оглядываясь, торопливо идёт в сторону длинного и в самом деле глухого дома, возле которого ни одного фонаря не видно. Я смотрю ему вслед». И сердце начинает щемить от вида беззащитной фигурки, уходящей в темень одиноко и напуганно. Черт, Аня, это не твое дело!» «Ну не твое же дело! Ты все, что могла, уже сделала! Ты помогла! Многие бы на твоём месте и этого!» «Подожди!» — кричу я ему в спину и догоняю, хватаю за рукав обтрёпанной толстовки. Парнишка смотрит на меня огромными глазами, немного удивленно и… с надеждой. Словно я его защита, нежданная, но желанная. Этот взгляд режет мне по сердцу непрошенным теплом, но я отгоняю неправильное и ненужное мне ощущения. Я просто помогу, доведу до дома. В конце концов, здесь реально, как у негрова, в самом темном его месте. «Пойдем, я провожу». «Спасибо». Он с готовностью цепляется мне за рукав и топает в сторону дома. Я не сопротивляюсь, позволяя ему указывать дорогу в темноте. «Черт. Надеюсь, я не пожалею о своем поступке».